Стих второй, третий. Все улицы города сегодня ещё в праздничном освещении. Теперь на улицах висят красочные электрические гирлянды с мигающими звёздами. Когда-то же люди имели только свечки и у ночного сторожа спускающегося по ступенькам вниз, в руках фонарь, в котором горит свеча. С балкона церковной башни трубачи трубят рождественский хорал, а детский хор во главе с пастором поет. Дети, слушайте, как свыше песнь несется над землей, хоры ангелов небесных полны радости святой. Будем петь о Божьем мире, о любви, о доброте. Рождество Христова ныне будем петь мы о Христе. Золотых тимпанов песня лучше всех земных песней. Весть любви, благоволения пронеслася для людей. Песни льются об Иисусе, о помазанном царе, и слагают жертвы славы на духовном алтаре. Дети, слышно небо пенье, принесем и мы Христу нашу дань благодарения, жизнь и сердце, чистоту. Вот и прошло Рождество. Если бы рождественская радость была так коротка, как праздники, было бы очень печально. И Отец Небесный, наш неизменный Бог, тоже печалился бы об этом. Радость о рожденном Спасителе должна быть в нас постоянной. Или, может быть, мы думаем о Христе только в Рождество? Тогда это очень печально. Нельзя получать каждый день в подарок новую машину или куклу. Но иметь большую радость можно каждый день, ведь мы знаем, что Иисус Христос простил нам все согрешения. Поблагодарим Иисуса за это!